Из землеройки продолжали беспешно жевать капустные листья. Хейта гладила посох, улыбнулась лазурным небесам. Ничего личного, зверьки, вполголоса предупредила она землероек. Животные не вняли. Лоза, пыльца, регенерация, серия укусов, регенерация на себя. Лоза, пыльца, регенерация. Снова, снова и снова. За первого убитого моба она получила весьма весомое улучшение характеристик, но вполне объяснимое. Мудрость героя возрастает при вычерпывании запаса маны на заклинания, при условии, что эти заклинания наносят урон или восстанавливают здоровье. То есть маны расходуются не в холостую. Измываясь над зверьком, Хейт полностью извела свои 150 единиц маны раз и так 15 — хотя с теми же затратами могла уничтожить дюжины три земли роек интеллект завязан на нанесение урона чем выше этот показатель тем больнее бьют скиллы и наоборот чем больше урона наносит мистик тем быстрее качается интеллект с живучестью совсем просто когда урон наносится персонажу он получает поощрение за терпение и боль разумеется Метод хейт был применим только в сочетании лечащих и наносящих урон заклинаний. А на первом уровне их комбинируют единицы, предпочитая такие умения, как порыв ветра, разовый урон по цели магии воздуха, наносит 140 единиц урона, или угольки, школа магии огня, наносят 50 единиц урона сразу и по 25 ежесекундно в течение 3 секунд. А педжа для коникаж де мистик на начальных уровнях имеет двукратную относительно стартового параметра живучесть, а значит, укусы той же землеройки из неприятных переходят в разряд угрожающих. Среднестатистический игрок выполнил бы квест на землеройк за 5 минут реального времени. Хейт же затратила на него более 5 часов. Каждую следующую животинку она мучила дольше предыдущей. стремясь выжать из зверьков по максимуму. Как итог, все три используемых умения были доведены до 3,8 в ранге новичок. Увы, за переход на следующий ранг следовало отдать по 10 золотых за каждый скилл. Их не было и в помине. Можно сказать, бедственное финансовое положение Хейт спасло грозунов. При наличии денег она бы не угомонилась, пока не разогнала бы уровень владения до десятки каждого умения. Мудрость выросла на 12, интеллект на 3. Хейт очень расстраивал медленный прогресс именно этой статы. Живучесть на 8. Навыки прокачивались отлично, а вот характеристики по капле в море относительно прилагаемых усилий. А ведь чем дальше, тем тяжелее будет. Покончив с землеройками, девушка зазиралась по сторонам. Нет ли в области видимого неписей? Никого не обнаружив, она опустилась на корточки и принялась выгарчёвывать капустный кочан, сетуя на отсутствие ножа или хотя бы плохонького кинжальчика. Да, грабёж, но капусту же и так попортили грызуны, а обещанные 10 серебряных в качестве вознаграждения разве деньги? Кочаны складывались в одну ячейку инвентаря, но весили как-то подозрительно много. Каждый кочан по килограмму. Учитывая, что общий переносимый вес составлял 25 килограммов, 20 стандартных для Мистика и 5 надбавочных за 10 единиц силы, полученных в гильдии воинов. Много ей с поля не уволочь. Как оказалось, сила не такой уж и бесполезный для Мистика параметр. Хейт пообещала себе едва только немножко приоденеться, пойти и побить мобов вручную, то бишь посохом по загривку, а не магией. Повыдергав 20 кочанов, Хейт выпрямилась, отряхнулась и пошла к домику огородницы, выдавшей ей давеча задание. Не побежала, потому как бег с таким грузом был невозможен. Фермерша приняла шкурки грызунов с довольной улыбкой. Срок исполнения её не смутил, но продолжение квеста Хейт надеялась, что землеройки первое звено в цепочке заданий, однако ошиблась. Не выдала Хейт пожала плечами и неспешно зашагала к городским воротам. Она так давно не была в обжорке, что Сорха имел полное право оскорбиться. Выносливость увеличилась на 1. Сила увеличилась на 1. До трактора она еле доковыляла. Жадность свою прокляла бесчисленное количество раз. Но оповещение, как и самое первое, и тоже связанная с обжоркой, подарила второе дыхание и искупила все мучения. «Малышка, неужели ты вернулась?» — искренне обрадовался Сорха. «Где тебя носила целую вечность? Я через пару дней закрываю трактир и вообще из Велегарда уезжаю, а ты как сквозь землю провалилась!» Хейт погрустнела. Ей-то казалось, что добряк-сорха — это что-то такое неизменное, как восход и закат, а он уезжает. Вот он, недостаток живых людей относительно НПС. Только ты к ним привыкнешь, как они пропадают. Носила то там, то тут. Так вышло, не серчай. Слушай, можно я у тебя рюкзак разгружу? У тебя там что-то ценное? Нет, обыкновенная капуста — Я в ней не очень разбираюсь, но думаю, белокачанная. Сорхо не смеялся, Сорхо гоготал, держась за живот. Да и коты. Ты неповторима. Овощи стоят по 2 медика за штуку, а ты на своём горбу их пёрла. Я тебе даже заплачу за эту капусту по розничной цене. Не зря же корячилась глупая. Нет, это ж надо додуматься. Про плюсик к статам Хейтс молчала, обиделась. «Ты к мастеру обещал меня отвезти!» — буркнула она, выложив кочаны ровным рядком на трактирную стойку. «Десять выходов я отработала». «Пойдем, словечко я уже замолвил!» Сорха, кажется, устыдился своей несдержанной реакции. Мастер-кулинар, к коему привел девушку-трактирщик, В талии был таких необъятных размеров, что хозяин обжорки рядом с ним смотрелся худышечкой. «Подопечная сорха?» — пророкотала эта живая гора. Хейт закивала. «Нож в руку! Редисы огурцы нарезать, перцы вычистить и порезать. Пятнадцать минут на все. Приступай!» «Задание. Азы кулинарии». Стадия 1. Крамсать, крошить и резать. Используя поварской нож, обработайте овощи. Тип задания: специализация. Требования: нет. Уровень сложности: начальный. Внимание: срок исполнения 15 минут. Ни слова о награде, подтверждения не спросили. Хейт метнулась к разделочной доске, принялась орудовать ножом. Закончила намного раньше срока. Сказывался опыт чистки овощей на кухне у Сорха. Нормально, одобрил повар. Теперь овощи в миску, перемешать, посолить, поперчить, заправить маслом. Не переборщи ни с чем. Задание "Озы кулинарии", стадия 1 завершено. Задание "Озы кулинарии", стадия 2. Чувство меры. Используя подготовленные овощи и приправы, приготовьте салат. Тип задания: Специализация. Требование: Выполнение задания "Озык кулинарии" стадия 1. Уровень сложности: Начальный. Внимание: При избытке приправ в блюде задание будет провалено. Э, а где рецепт? Хотела было спросить Хейт, но вовремя перехватила жест Сорра. скрещённые ладони Похоже, заправлять следовало на глазок, полагаясь на интуицию. Радовало, что рамок по сроку не выставили, и что пересолить-переперчить нельзя сказали, а про недосол ни слова. Хейт смешала салатик, добавив по щепотке соли и перца, подала миску на пробу маэстро-кулинару. Годится, хотя соли могло бы быть и побольше. Теперь возьми мясо, вон тот кусок, замаринованный уже. Обжарь на решётке. Смотри, не спали. Задание "Озы кулинарии", стадия 2 завершено. Задание "Озы кулинарии", стадия 3. От простого к простому. Аккуратно прожарьте с двух сторон на решётке кусок мяса кролика. Тип задания: специализация. Требование: Выполнение задания азы кулинарии, стадия 2. Уровень сложности, начальный. Внимание! Необходимо использовать мясо, предложенное мастером. В случае неудачного приготовления задание будет провалено. И снова никакого рецепта. Хейт решила довериться реалистичности виртуального мира. Вкусно пахнет, подрумянилось, значит готово. Подцепляя мясо щипцами, она вовремя перевернула кусочек крольчатины и сняла с огня как раз тогда, когда мясо уже прожарилось, но ещё не стало сухим. Мастера одобрил. Выложи на блюдо и приготовь к подаче. Задание "Озы кулинарии" стадия 3 завершено. Задание "Озы кулинарии" стадия 4. Последние штрихи. Объедините на одном блюде салат и мясо. Тип задания: специализация. Требование: выполнение задания озы кулинарии, стадия 3. Уровень сложности: начальный. Награда: обучение профессии кулинар. Дополнительная награда: зависит от того, насколько доволен вашими успехами мастер. Стараясь ничего не закапать. Хейт положила мясо на левую сторону блюда, на правой же горкой примостила салат. Поддавшись сею минутному порыву, отщипнула от веточки петрушки несколько листочков, украсила. Толстяк снизошёл до улыбки. Кулинару необходимо снаровка. Кулинару не обойтись без чувства меры. Кулинар не может полагаться только на рецепты, созданные до него. Он не должен бояться импровизации. И наконец, кулинару не может быть чужда прекрасная. Красиво оформлённое блюдо и вкушать приятнее. Мы следуем этим правилам всю свою жизнь, ибо кулинар не только профессия, но и стиль жизни. И с этого момента ты одна из нас. Поздравляем. Профессия кулинар получена. Текущий уровень мастерства 1, 0, 1,0. Ранг: новичок. Ловкость увеличилась на 5. Мудрость увеличилась на 5. Пока Хейт жмурилась и млела от удовольствия, мастер NPC подарил ей четыре свитка с рецептами. Два из них на блюда, которые она создавала в цепочке заданий, один травяного настоя, и последний, вызвавший нездоровый смешок. на капусту тушёную. Настой увеличивал восстановление здоровья Иманы на 2 единицы в секунду. Еда повышала уровень сытости на 50. Тушёная капуста, кроме вышеозначенного, на полчаса прибавляла 30 АМП. Хейт мысленно прокомментировала: "А чувство юмора возносит до небес". Она поблагодарила NPC приняла торжественно переданный набор инструментов для кулинарии. Место в инвентаре набор не занимал, а входило в него всё: от разделочного ножа до поварёшки. И припустила обратно в обжорку, да так, что Сорха едва за ней поспевал. Вот, ткнула она в капустный ряд, как только они переступили порог трактира. Ты надобно ржал, а я как знала, что она пригодится. Малышка, я же не созла. А, положи скалку, мы ведь даже не женаты. Теперь Хейт была почти уверена, что Сорха её соотечественник. Не так много стран уроженцев которых при слове скалка представляют сердитую жену и понимают, что кухонное утварь это в нежных ручках не для того, чтобы тесто раскатывать, а в качестве инструмента праведного возмездия. С нанимателем она, конечно же, помирилась. И стрясла аж шесть рецептов. Их, не изучая, прямо в виде свитков запихнула в рюкзак. Сработал таймер, установленный на восемь часов пребывания в игре. Из мира виртуального пора было отправляться в мир сновидений.